Глава пятая. Почему я написал, Том, в начале этого дневника, что ты показался мне другим, не похожим на самого себя? Я был к тебе несправедлив. Не знаю, что я делал бы без тебя в это субботнее утро. Когда в одиннадцатом часу я пришел к тебе в контору, мной безраздельно владело отчаяние. Еще немного я бы вообще отказался от всяких розысков, так не успев их толком начать. Но ты нашел именно те единственные слова, которые мне были так нужны. Ты стал говорить опад, и я снова воспрянул духом. Мы перебрали с тобой все гипотезы и все варианты, и пришли к выводу, что только полиция может мне помочь, и что необходимо поскорее туда обратиться. Благодаря тебе я избежал всех формальностей, проволочек, И многочасовых ожиданий. Через полчаса я был в кабинете сэра Джона Мерфи, возглавляющего службу розыска пропавших без вести лиц. Разве мог я надеяться без твоей помощи попасть так легко в Скотланд-Ярд утром в субботу и сразу к начальнику, без предварительной записи на прием, миновав все инстанции? Я не люблю полицейских, но должен признать, что Мерфи мне сразу понравился. В нем есть спокойствие, воспитанность, мягкость, прекрасно сочетающиеся с решительностью, словом, те качества, которые чрезвычайно редко встретишь в американской полиции даже у самых высших чинов. Ни разу во время нашей беседы в то утро я не почувствовал в нем желания преуменьшить серьезность дела, с которым я к нему пришел. Он ни на секунду не усомнился в правдивости моих слов и даже высказывая предположения для меня неприятные. Думаю, высказать их он и был обязан. Делал это с большим тактом и словно бы не ехать. «Можете ли вы утверждать, — спросил он, — что между вами и миссис Тейлор не было никаких, euh, никаких недоразумений? Абсолютно ли вы уверены в том, что она ничего не скрыла от вас? Я хочу сказать, не скрыла ничего такого, что могло бы пролить свет на ее исчезновение». Мне стоило большого труда не вспылить, как это было со мной в Милоке, когда Керк Браун позволил себе предположить нечто подобное. Правда, сэру Мерфи это было более простительно, чем Керку Брауну, поскольку Мерфи не знал пад. А если говорить честно, простительно им обоим. Но как мне было убедить их, что они заблуждаются? Моя реакция на их вопросы не имела ничего общего с возмущением обливающим ревнивого мужа, для которого невыносима самая мысль, что жена от него что-то скрывает, что она обманывает его. Нет, в данном случае речь шла совсем не о том. Конечно, если бы я узнал, что Пат любит другого, это было бы для меня страшным ударом. И все же, думаю, я бы мог допустить, что это возможно. Из любви к Пат я бы мог ее даже простить, но никто... Кроме тебя, Том, в этом я уверен. Никто не может понять, что пад не способен меня обмануть. Это вещь совершенно немыслимая, невозможная, потому что пад — неотъемлемая часть меня самого. Было бы, скажем, нелепостью обвинять свою руку или ногу, что они вас обманывают. Такое обвинение лишено всякого смысла. И также же бессмысленно подозревать или обвинять в этом пад. Она словно часть моего тела. Исчезновение ее можно сравнить лишь с ампутацией ноги или руки, но ведь это несчастный случай, и предвидеть его нельзя. Конечно, я не мог все это высказать, сэру Джону Мерфи. Я и тебе-то все объяснил сейчас очень бессвязно, но я нашел для него другой аргумент. Ваш вопрос был бы оправдан, сэр, если бы моя жена покинула Милуоки по собственной воле. «Но вы забываете, что ее вызвали телеграммой, и что телеграмма эта была, по всей видимости, подложной, поскольку моей тещи в момент отправления телеграммы в Лондоне не было?» Сэр Джон мягко улыбнулся. «Вы слишком торопитесь с выводами. Мы в полиции привыкли быть более осторожными. Чтобы принять выдвигаемую вами версию, нужно иметь свидетельство вашей тещи, что представляется трудным, поскольку она в отъезде». Нужно далее увидеть эту телеграмму и проверить, откуда она отправлена. Всю эту часть расследования произвести невозможно, во всяком случае, сейчас. Заметьте, я ведь не отрицаю, что между телеграммой, о которой идет речь и исчезновением миссис Тейлор, может существовать какая-то связь, это представляется даже очевидным. Однако это еще не то, что мы называем доказанным фактом. «Во всем, что вы мне сообщили, пока есть лишь два совершенно бесспорных момента. А именно, во-первых, ваша жена прибыла в лондонский аэропорт в пятницу 16 сентября, и, во-вторых, с тех пор вы о ней ничего не знаете». И добавил счастливо, из малейшей иронии, «Этого мало. Но ведь наша обязанность — разыскивать лиц, которых нас просят разыскать, — А вас мне горячо рекомендовал мистер Брэдли. — Как вы собираетесь действовать? — спросил я. — Методами самыми традиционными, которые чаще всего оказываются и самыми лучшими. А именно, сначала справимся в больницах. Времени отзаймет немного, и чтобы вас успокоить, скажу сразу, я весьма сомневаюсь, что это даст какой-нибудь результат. Если с миссис Стейлор действительно произошел несчастный случай, Мы бы наверняка опознали ее, и вы давно уж были бы извещены. Конечно, она могла стать жертвой нападения, и грабитель мог отобрать у нее документы, но в этом случае извещена была бы полиция. Все больницы, все психиатрические лечебницы, все морги — незамедлительно сообщают нам обо всех неопознанных лицах живых и умерших, но ни одна из жертв в последних дней не подходит под приметы миссис Тейлор. Разумеется, я это еще раз проверю. Я дал самому себе клятву сохранять хладнокровие в течение всей беседы, но когда Мерфи произнес слово «морги», я в ужасе вздрогнул, и мне потребовалось напрячь всю свою волю, дабы подавить ощущение дурноты. — Мы должны будем так же, как это принято у нас, — продолжал начальник отдела розыска, — обойти все гостиницы и меблированные комнаты. Судя по вашему рассказу, я весьма сомневаюсь, что мы обнаружим там миссис Тейлор, но кто знает. Что-то в его тоне мне не понравилось, я не решился его прервать. — И, наконец, если до вторника мы не нападем на след, придется сообщить приметы миссис Тейлор через прессу. Радио и телевидение. Я попрошу вас дать мне фотографию вашей жены, желательно четкую, а также самым подробным образом заполнить этот бланк. Предпочитаете ли вы это сделать сейчас или займетесь этим попозже и принесете мне к вечеру? Лучше уж не терять даром времени, отвечал я. У меня было при себе две фотографии. На одной пад была изображена во весь рост в простом летнем платье с развивающимися на ветру волосами. Это был моментальный снимок, который я сделал в нашем саду в Лейквью. Второй портрет был выполнен профессиональным фотографом прошлой весной для Милокской газеты, когда ПАТ получила первую премию на рекламном конкурсе «Элегантная автомобилистка». Оба снимка были превосходны. И все же, глядя на них, я чувствовал, насколько они бессильно передать истинный облик ПАД, ее красоту, ее обаяние. Мерфи попросил дать ему обе фотографии. Я, разумеется, не стал с ним спорить. У меня в чемодане были и другие фотографии пад. Но, отдавая сэру, Джону эти два снимка, я испытывал тяжелые чувства, словно терял ее заново. Заполнять бланк оказалось и вовсе учительно. Во всех этих вопросах, таких точных и вместе с тем безличных, есть что-то бездушное, ни один из них, словно бы и не применим к человеку, которого надо описать. Но при этом все они сообща обкладывают его со всех сторон и берут безжалостно в клещи. На каждой графея я застывал в нерешительности, боясь ошибиться. Цвет волос — светлый, рыжеватый, каштановый, цвет лица — бледный, матовый, нежный. Особые приметы. Мне казалось, что я описываю труп. Передавая Марфию фотографии и приметы, Пат, я робко спросил его, не собирается ли он также опросить служащих в аэропорту. Разумеется, мы это сделаем. Но на успех я не рассчитываю. Через аэродром проходят за сутки тысячи людей, и очень редко бывает, чтобы служащие кого-нибудь запомнили. А когда я могу, надеяться что-то узнать? Пока ничего вам не обещаю. Подобные розыски иногда тянутся месяцами, а иногда заканчиваются за неделю. Во всяком случае, я буду держать вас в курсе. Оставьте мне свой телефон. Я живу в Камберленде. Хорошо. Я позвоню вам в середине следующей недели, сообщу, как идут дела, и попрошу вас, если понадобится, приехать. С замиранием сердца я задал последний вопрос. Сэр Джон, а каковы ваши прогнозы? О каких прогнозах может идти речь, если мы еще не начали расследование? И вообще в нашем немесле прогнозы противопоказаны? Но все-таки не сдавался я. Ведь составилось же у вас на основании моего рассказа какое-то мнение, гипотеза. Ну, если уж вы так хотите, могу вам сказать, что вашу жену, пожалуй, действительно заманили в ловушку. Телеграмма, которую она получила, доказывает это. Но зачем было ее заманивать? Вот в чем вопрос. Если бы речь шла об хищении ради выкупа, похититель давно бы уж вас известил. А может быть, он это сделал? Его послание дожидается меня в Милоке. Он вряд ли рассчитывал, что я сразу сюда примчусь. Весьма возможно. Аудиенция была окончена, и я распрощался. Это первое мое обращение в официальные инстанции огорчило меня и расстроило. Покидая кабинет сэра Джона Мерфи, я почувствовал, что еще больше отдалился от пад. Я предавал ее исчезновение огласке, если он бы делал его очевидным, реальным, бесповоротным. До визита к Мерфи я еще надеялся на чудо, теперь же мне оставалось одно — дожидаться результатов расследования. Все эти мои рассуждения были, конечно, глупостью. О чем ты мне и сказал, сказал очень вежливо, но достаточно недвусмысленно, когда мы час спустя обедали с тобой в Сохо, в маленьком ресторанчике. Ты помнишь этот обед, Том? На душе у меня было смутно и тревожно. Но, как и накануне в аэропорту, единственной радостью для меня была возможность хоть немного побыть с тобой вдвоем. На этот раз ты был безупречен, да и вообще можешь ли ты быть другим, Том? Как я был к тебе несправедлив, когда написал, что ты изменился. Мы вспоминали Оксфорд, наши первые знакомства, наше учение. В ту пору ты воплощал для меня весь мир, знания, истину, и разве не тебе обязан я всем в своей жизни? Я был еще глупым нью-йоркским щенком, совершенно невежественным, неспособным понять, Разобраться, что хорошо и что плохо, что красиво и что безобразно. И ты, я до сих пор не понимаю, почему, ты пригрел меня. Ты, отпрыск такой семьи, преуспевающей во всем, за что не брался, окруженный бесчисленными друзьями, ты обратил вдруг внимание на неотесанного американского паренька и сделал из него человека. Да, жизнь нас разлучила, но она не разъединила нас с том, Ни годы, ни расстояния ничего не изменили, и они никогда ничего не изменят в нашей дружбе. Когда к пяти часам я вернулся в гостиницу, меня, к моему величайшему удивлению, ждала телефонограмма. Начальник отдела Мерфи просил срочно ему позвонить. На какую-то долю секунды во мне вспыхнула безумная надежда, а вдруг он уже нашел. Но нет, я тоже себя осадил. Я знал, что это невозможно. Расследование еще даже не начиналось. Но было все-таки странно, что в такое время, в конце субботнего дня, Мерфи еще сидит у себя в кабинете. Наверное, он забыл спросить у меня о чем-то важном, без чего ему трудно приступить к эффективному розыску. Я терялся в догадках, но спохватился, что уходит драгоценное время, и попросил телефонистку гостиницы соединить меня со Скотланд-Ярдом. Минуту спустя сэр Джон взял трубку, Его голос показался мне мрачноватым. «Скажите, мистер Тейлор, мне не хотелось бы вас ни в чем упрекать, но ведь я просил вас сообщить абсолютно все сведения, касающиеся вашей жены, какими бы незначительными на первый взгляд они ни были, и вы, черт возьми, не облегчаете мне работу, утаивая столь важные факты. Помилуйте». Какие факты пролепетал я в полной растерянности? Не понимаю, на что вы намекаете. Да это автомобильная авария. Даже если она не имеет никакого отношения к исчезновению миссис Тейлор, нам все равно, надо было бы знать об этом. Ну да ладно, теперь это уже не важно. К счастью, мы действуем со скрупулезной методичностью». Должен признаться, я как -то тоже об этом не подумал, но сержант Бейли, который со мной работает неукоснительно, соблюдает все формальности, он начал с того, что пошел в центральную картотеку и проверил, не значится ли там имя вашей жены. В центральной картотеке? Ну да. Разве вы не знаете, что у нас есть картотека? В нее вносятся всякие, кто хоть раз по какому бы то ни было поводу имел дело с полицией. Эти сведения часто служат для нас отправной точкой, а иногда весь наш розыск на этом и заканчивается. У меня перехватило дыхание. — Вы хотите сказать, что в вашей картотеке значится имя моей жены? — Именно так, в связи с аварией. — Да с какой аварией? — завопил я. — Мерфи, должно быть, понял по моему голосу, что я не притворяюсь. Стал быть, вы и не знали об этом, медленно проговорил он и замолчал. Портье, сидевший за конторкой, у меня не было времени идти в кабину, и я воспользовался аппаратом портье. Сперва, услышав, как я кричу, удивленно поднял голову, но потом снова углубился в свои расчеты. Мир вокруг меня будто замер. В таком случае, словно нехотя, Продолжал Марфи, я не ошибся, что позвонил вам. Дело, пожалуй, гораздо серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Миссис Тейлор пострадала в автомобильной аварии в 1945 году, вскоре после окончания войны. Она отделалась легкими ушибами, но ее допрашивали в полиции, потому что человек, который вел машину, был арестован и осужден. Машина оказалась крадиной. Этого не могло быть. Пат мне никогда ни о чем подобном не рассказывала. Она не стала бы скрывать от меня такой серьезный случай, который произошел с ней меньше, чем за полгода до нашей женитьбы. Здесь явная ошибка, сэр Джон. Моя жена ни разу не была замешана в подобных делах. Это вы так считаете? Имя вашей жены было в то время Патриция Стивенс. А ее мать миссис Рос Стивенс Бошан. Все верно? Ну так вот. 17 июня 1945 года Патриция Стивенс находилась в автомобиле Бентли, за рулем которого сидел некто Гарольд Трихтер, Довольно темная личность, еще происхождение и род занятий не до конца выяснены. Кроме них в этой машине находилась некая Кэтрин Вильсон, выдававшая себя за драматическую актрису. И еще один человек, принадлежавший, очевидно, к политическим кругам, которому удалось добиться, чтобы его не привлекали к следствию. Дентли был за неделю до того украден у ворот одного министерства. Вы, наверное, помните, как трудно было в то время с транспортом. Почти все частные машины были реквизированы. Авария произошла в районе Ричмонда. Рихтер ехал на большой скорости, машину занесло, она прокинулась в кювет. Ваша жена, мисс Вильсон и четвертый пассажир почти не пострадали, но у Рихтера оказался перелом бедра, и, судя по медицинскому заключению, он так и остался хромым. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы и к штрафу в тысячу фунтов. После отбытия наказания его след потерялся, должно быть, он покинул Англию или умер. — А это мисс Вильсон, — тупо спросил я, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Думаю, она по-прежнему живет в Лондоне. Если вам нужен адрес, я попрошу сержанта Бейли его отыскать и прислать вам по почте. — Спасибо. — проговорил я машинально и больше не мог выжать из себя ни слова. После долгой паузы Мерфи сказал... — Заметьте, что в данный момент эта история нас совершенно не интересует. Мы не можем, да и не хотим ею заниматься, но как знать. Не исключено, что все же она имеет какое-то касательство к исчезновению миссис Тейлор и в наших розысках мы набредем на этого Рихтера. В общем, не надо слишком огорчаться, мистер Тейлор. До свидания. Нас разъединили. Но я еще минуты две неподвижно стояла, облокотившись о конторку и с трубкой в руке и портье пришлось вежливо напомнить мне, что разговор окончен.